Глава тринадцатая На последний урок Айра снова пришла последней, и, разумеется, в растрепанных чувствах из-за устроенного зоргом саботажа. Достичь озарения ей, конечно же, не удалось, хотя она честно старалась, однако поступок маленького негодника так сильно всколыхнул ее раздражение, что ни о какой концентрации больше не могло быть речи. Остаток урока она просто досиживала закрытыми глазами и с тоской думала о том, что, похоже, ни на что не способна. И даже скупая похвала от господина Оге, защита всея Всевышний знает, как он вообще получился — не сумела поднять настроение. В довершение всего пришлось в спешке покидать класс, торопясь опередить вездесущего Асграева, а потом долго бродить по пустым коридорам, старательно делая вид, что просто гуляет, и попытаться не попасться ему на глаза. После чего со всех ног мчаться в тренировочный зал, бросать в раздевалки свои вещи и представать перед новым преподавателем в еще более растрепанном, виноватом и слегка запыленном виде. Паутины на стенах в академии было, как ни странно, предостаточно, И Айра, бродившая накануне невесть в каких дебрях, кажется, всю ее собрала на свои плечи. Господин Дербер, учитель по физической подготовке, отличался строгой военной выправкой, роскошной седой шевелюрой, поразительно подтянутой, молодцеватой фигурой и совершенно бесподобными усами, которыми, судя по всему, очень гордился. Усы, разумеется, тоже были седыми, но ухаживали за ними так, словно они по-прежнему имели сочный рыжий цвет и сводили с ума многочисленных поклонниц. Сам господин Дербер оказался худощав, аккуратно одет и обладал на удивление зычным голосом, которым отдавал команда так громко и властно, что ни у кого даже мысль не мелькнула игнорировать его требования.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 и прошедший немало кровавых боев. Руки же у него были сильными, крепкими и твердыми, как лошадиная копыта. Кожа на ладонях состояла, казалось, из одних только мозолей. Военный камзол сидел на подтянутой фигуре, как влитой. Отдвигался учитель так, словно и сейчас был готов в любую секунду метнуться в сторону, чтобы увернуться от удара клинка или штального заклятия. — Мое уважение, Леры и Лерессы! — сухо бросил господин Дербер, остановившись перед выстроившимися в ряд учениками. Внимательно их оглядел, недовольно дернул щекой, явно подумав о новом наборе из молодых спесивых балбесов, которых придется заново учить уму-разуму. Неторопливо прошелся вдоль молчаливого строя,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 ни изысканных камзолов, ни даже темных, бесформенных балахонов, к которым все уже привыкли немного привыкнуть. Более того, девушки предусмотрительно подвязали длинные волосы, чтобы не мешались, а юноши заимели кожаные пояса, на которых виднелись специальные кольца для ножен. Айра растерянно посмотрела на свои раст... растоптанные башмаки, И выглядывающий из-под мантии подол. Честно говоря, она даже не подумала, что здесь есть занятия, на которые требуется передеваться, а потому совершенно не озаботилась этим вопросом. Более того, просто не знала, откуда взять себе подходящий наряд, и теперь лихорадочно соображала, что же ей делать. Простите, господин Дербер, наконец вздохнула она. Кажется, вы правы.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 Совсем погрустнела девушка, и под привычно насмешливыми взглядами одноклассников вышла из строя. Зал для занятий был достаточно велик, чтобы в нем, без особого труда, разместилось трое больше человек, чем насчитывалось среди молодых адептов. Более того, он был почти пуст, если не считать поставленных вдоль стен низких скамей и непонятных предпособлений в одном из углов,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 скачут, как лягушки, и подтягиваются несчастные ученики, Айра поняла, физическая подготовка точно не станет ее любимым предметом. Зато когда господин Дербер предложил адептам разделиться на пары и взять учебные рапиры, а затем скомандовал начинать, Айра искренне порадовалась, что сидит сейчас в стороне и не позорится, как обычно, перед всем классом потому что то, что творили с оружием молодые люди, просто не укладывалось у нее в голове. Более того, даже девушки, девушки, вполне сносно знали основные стойки и заученно исполняли какие-то странные ПДД, то скрещивая стальные иглы длиной в половину своего роста, то снова расходясь на исходные позиции. А господин Дербер только ходил вокруг и покрикивал поправляя то одного, то другого. Причем, если леди фехтовали осторожно, то парни уже разошлись вовсю и орудовали рапирами с такой скоростью, что Айре хотелось поскорее зажмуриться, чтобы не видеть, как они будут ранить друг друга. Она вдруг с ужасом осознала, как невероятно ловок с мечом Грей Айсграев, как умело он парирует удары Брир, андев.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 едва не схватившись за голову от мысли, насколько же остальные превосходят ее познанием и умением. Всевышний такое преподают только в знатных семьях. Он же, наверное, с детства обучается. Все они обучались, даже Роза. А он, он, у меня нет против него ни единого шанса. Грей, почувствовав ее взгляд, быстро обернулся. А он красив. С грустью подумала Айра, стараясь не смотреть на эффекты, разметавшиеся по плечам темные волосы, бурно вздымающуюся грудную клетку, горящие торжеством глаза, облепившую торс мокрую рубаху. — Правда красив. Вот только красота эта порченная, как червоточина в рано созревшем яблоке. — Эх, жаль! Жаль, что я его так разозлила. — Она тяжело вздохнула и бросила быстрый взгляд на Аранту. Вот подходящая для него девушка. Она белокурая, он черноволосый. У нее глаза синие, а у него почти черные. Оба высокие, ладные, гордые. Красивая вышла бы пара. Впрочем, Зира смотрелась бы не хуже. Она с восхищением отыскала взглядом крупную крепенькую наследницу рода Дер-Эгра. Эг... Дер Рыжеволосая подруга Аранта наконец-то была своей стихией. лер сигун не зря обмолвился, что господин Дербер будет рад ее видеть на своем курсе. Зира двигалась так, что, пожалуй, ни... ничем не уступала Азграйву. Маленькая, но очень подвижная. Она легко обыграла вяло-фехтующую Милеру, после чего пожелала попробовать силы с Сивилом, и спустя несколько минут выбила рапиру даже у него из рук. Она раскраснелась, разрумянилась, задышала часто и глубоко. Ее глаза тоже засияли неподдельной гордостью за старания своих наставников. Сегодня она блистала, поражала, ослепляла, приводила в восторг. А когда преподаватель с едва уловимой улыбкой отсветовал с другого конца зала, и вовсе зарделась, как маков цвет, похорошев от этого еще больше. На фоне маленькой рыжеволосой молнии даже жгучая красот... красота и тавы заметно поблекла, хотя в плане подготовки брюнетка не слишком уступала великолепной фехтующей оранти. Они все делали это хорошо.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 намериваясь лихвой восполнить вчерашний пробел и до умопомощения читать, читать, читать, чтобы больше никогда не оказываться в унизительном положении неудачницы. Однако в библиотеке ее поджидал весьма неприятный сюрприз. Господин Вайлон, назначенный смотрителем в книгохранилище Академии, возрился на Айру в изумлении, словно на привидение собственного дедушки.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 — Какие книги? — тихо ахнула Айра. — Вот эти! Прямо перед ее носом на стойку со звучным шлипком лег новенький формуляр. — Смотрите сами, леди Айра, курс 109, подгруппа 7, табельный номер 11. Явилось такого-то, такого-то. Для обучения, ага. Вчерашним числом получено 12 учебников, в том числе «Основы практической магии», «Атлас патриотологии».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 наверняка потрепанного и замызганного комплекта для новичков, была на весь золото? Она уныло вздохнула. — Где я возьму такую сумму? У меня и грошата в кармане нет, не говоря двенадцати золотых. Хорошо хоть господин Террио согласился Далира проводить, а то вообще не знала бы, что делать. Но книги... Как я могу их получить, если мне нечем заплатить? да еще заплатить за то, чего я не брала и не теряла. Айра так расстроилась, что даже не удивилась, когда из какой-то щели вдруг вывернулся вездесущий кер, с пыхтением проснулся, протиснулся, облегченно вздохнул и буквально свалился ей на голову, едва не отцарапав щеку. Она машинально подхватила, прижала к груди тяжел... тяжело дышащего крыса, и, грустно улыбнувшись, посмотрела в его блестящие, словно политые маслом глаза. — Привет! Знаешь, что со мной завтра будет? Керни определенно фыркнул, словно сказал, ну, мол, ничего не будет, отругают хорошенько, да и все. — Нет, друг мой, — сникла девушка, — меня, наверное, отчислят за неуспеваемость и поразительную способность влепать в странные истории. И куда-то дойти, не знаю. Может, я зря вообще выплыла из той речки. Крыс изумленно поднял мордочку. Может, лучше было остаться там, где-нибудь неподалеку от Занда? И тогда мои проблемы разрешились бы сами собой. — А? Набрел бы на меня какой-нибудь голодный зверь? «Ой — Ой! — вскрикнула Айра, отдернув укушенный палец. — Ты чего? Больно же! Крыс сердито заворчал, всем видом показывая, что она, чтобы она даже думать не смела в таком тоне, не то чтобы говорить. Он раздулся чуть ли не в два раза, насупился, гневно стопорщил шорстку и, и уставился так пристально, негодующе и одновременно с таким невыносимым укором, что Айре стало стыдно. — Извини, что-то я разнылась, как глупая девчонка. Еще ничего не попыталась исправить, а уже готова опустить руки и сдаться. Прости, ты прав. Надо придумать, когда быть себе книжки. Как считаешь, Марса сможет помочь? Кера одобрительно фыркнул. Тогда пойдем к нему, полуутвердительно спросила Айра, и, не дождавшись ответа, сама повернула в нужную сторону. Конечно же, к нему. Кто мне еще подскажет, что делать? А он, наверное, знает, как уговорить господина Вайлона. Хранилище, как и в прошлую ночь, оказалось погружено в вязкий полумрак. Однако стоило там появиться немного запыхавшейся посетительнице, Как под потолком приветливо загорелись десятки магических светильников, темнота возле стеллажей начала рассеиваться, Опугающие длинные тени опасливо сбежали куда-то в самые дальние углы. Отыскав уже знакомую колонну, Айра с надеждой завертела головой. — Здравствуй, красавица! Опять заблудилась? Насмешливо у нее поинтересовались прямо из воздуха. — Марсу! — девушка с облегчением улыбнулась. — Здравствуй! Нет, я не заблудилась, а зашла за советом. — Каким?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 В этом мире существует столько по-настоящему чудесного, что ты даже себе представить не можешь. Причем не просто чудесного, а жутко интересного, непонятного, загадочного и страшно таинственного, почти как ты. Или, например, моя любимая колонна для размышлений. Айрони нетерпеливо помялась. «Марсу! Мне учебники не дают!» «А зачем тебе учебники?»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 Мне просто не почему готовить зам... домашнее задание. Господин Вайлон не дает мне книги, утверждая, что я их уже получила. Причем вчера и у него лично. — А ты не получала? — Нет. Призрак задумчиво закружился вокруг колонны. — То есть ты хочешь сказать, что он полагает, будто ты полностью снабжена необходимыми учебниками и отказывается верить, что ты их не брала? Айра огорченно кивнула. — Да, он так рассердился, когда я попыталась его переубедить. — Хм, а ты точно не ходила в библиотеку? — сомнением уточнил Марсу. — Да нет же, когда бы я успела, если целый день просидела в оранжерее, а вспомнила о книгах только ночью? И то, если бы не подсказал, наверное, и к утруб не сообразила бы. Но господин Вайлон утверждает, что я у него была. И уверен в этом так сильно, что даже требуют с меня деньги за потерянные учебники. Якобы я их потеряла, но не признаюсь, и теперь морочу ему голову. Марсо ненадолго задумался. — Я тебе верю, — наконец сказал он, приземлившись на краешек стола. — Но и Валю он не имеет привычки врать. Это у него в крови, как у эльфов. А это значит, что он действительно отдал книги тебе, Марсо! Или кому-то очень на тебя похожему?» Невозмутимо закончил маг. «Магия иллюзий — довольно любопытная вещь, милая. Так что я не слишком удивлюсь, если окажется, что кто-то просто некрасиво над тобой пошутил. У тебя недоброжелатели есть?» Айра вздрогнула. «Ну, значит, есть. И когда ты -то только успела? Третий день всего в Академии. Да я... Не найдешь ты теперь своих учебников. — с сожалением констатировал Марсу. — Разве что по очереди обойдешь всех своих недругов и поспрашиваешь, не взял ли кто случайно лишний комплект. Но не думаю, что кто-то признается. Хотели бы они отдать тебе книги, то вернули бы сегодня. Они принялись бы ждать, когда ты опозоришься на уроке. Причем не на одном, а на всех сразу. Она побледнела. — Всевышний, да из класса это мог сделать кто угодно начиная со Сграева, который был бы только рад устроить такую пакость, и заканчивая миловидным севилом, чей рассказ на уроке Лера Сегона она так откровенно проигнорировала. Иными словами, проявила неуважение, пренебрежение и вопиющую небрежность к его, точнее не только его, персоне, а аристократы к таким вещам весьма чувствительным. Так что в качестве ответа он вполне мог и пошутить. Плюс все они тесно общаются с Арантой, которая не взлюбила ее с первого взгляда. В этой же компании есть бойкая и гораздо на выдумке Зира, высокомерная Итава, в общем, кандидата в тьма. Но насчет подойти и спросить... Айра только вздохнула. Нет, тут даже и думать нечего. Тот, кто это сделал, все равно не признается. Зато остальные могут и обидеться на то, что их заподозрили в краже. Никакие объяснения потом не спасут. Так что нет, придется промолчать, сделать вид, что ничего не знаю, и справляться самой. — Марсу, как мне быть? — тихо спросила она. — У меня завтра опять практическая магия, естествознание, травология. — Ну, ладно, с ней-то я справлюсь. Но потом в расписании стоит урок по магии воды, и нам уже велено выучить простейшее заклятие. Подскажи, что делать? Призрак спрыгнул с насиженного места и завис перед девушкой, искусно делая вид, что не замечает насторожившегося крыса. Айра виновата опустила взгляд, отчаянно боясь ответа, но он только хмыкнул и дунул ей в лицо сизым облачком холодного тумана. — Как что? Спать, конечно. — Что? — опешила девушка. — Ничего, — хладнокровно пояснил маг. — Раз уж я обещал помочь, то неужели ты думаешь, что в моем хранилище не найдется подходящих рукописей? Она неуверенно посмотрела. — Ты позволишь мне их прочитать? — Позволю. — А разве это не запрещено? — Марса бодро взлетел под самый потолок. — Конечно, запрещено. Но разве я не хранитель? Разве не могу я оказать пустяковую услугу одной хорошенькой девушке, раз уж она попала в такую неприятную ситуацию? — Да и надо же поглядеть, как вытянуться физиономию твоих недоброжелателей, когда ты начнешь отвечать на вопросы преподавателей. — К тому же ты ведь не будешь их отсюда выносить? — Нет. — Ну вот.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 И, небось, опять какую-нибудь глупость задал? — Ну, не совсем глупость. — Ладно, я понял, — рассмеялся Мак. — Ты пока садись, устраивайся и перекуси, если есть чем. — Есть. Я пару яблок сорвала в саду госпожи Вага. — Надеюсь, она тебя не убьет за надругательство над своими детьми? — Так вот, устраивайся, а я пойду искать что-нибудь подходящее. Только не засыпай раньше времени.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 И чтобы не искушать судьбу, решила обождать сидением. Раз уж Марса говорит, что оно сонное, значит, действительно мгновенно усыпляет любого, кто в него сел, не давая времени ни опомниться, ни оправдаться, ни передумать. Иными словами, сперва имеет смысл отобрать самое необходимое из обширных запасов хранилище, а уж потом приниматься за чтение. И утомительный хоть и весьма деятельный сон, потому что именно теперь, как ей подумалось, и начнется настоящая учеба.